Глава восьмая. Класс. Стараюсь отвлечься от мысли о Насте. Жду, пока выносливость побольше восстановится, чтобы использовать бурление крови. Кровь перестала идти, порвал свою рубашку, с трудом неуклюже перевязал грудь и окровавленное плечо. «Боже, как больно!» Белая ткань сразу же стала красной. «Она просто отправила меня на смерть. У нее есть ментальный навык. И если бы не моя защита, она бы просто отправила меня на смерть. Почему она? Хоть кто другой, но не ты!» «Я же спас тебя, рискуя жизнью! Почему, Настя? Зачем ты так со мной?» Слезы лились ручьем. Я устал. Я хочу спать. Мне больно и страшно. В дверь скребутся ожившие трупы. Этот звук медленно сводит меня с ума. Но я слишком устал. Я не могу встать. Кое-как съел фрукт выносливости. Надо отвлечься. «Я не могу тут умереть так нечестно. Я хочу жить!» «Так, надо посмотреть, что мне дали за убийство этой твари». Закрыл глаза. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получен уровень плюс один. Получено два очка характеристик. Получен уровень плюс 1. Получено два очка характеристик. Получено два очка навыка. Получено два очка темной сферы ОТС. Вы убили противника, который превосходит вас на восемь уровней. Качество награды улучшено. Получена сфера навыка, редкая. Желаете использовать сейчас, да, нет. Получен предмет легендарный, пространственное кольцо. Поздравляем, вы пятый человек на планете Земля, который получил десятый уровень. В награду вы получаете два дополнительных очка навыка, два дополнительных очка темной сферы ОТС, а также возможность выбрать себе золотой класс. Выбрать класс? Да, нет. Ох, вот это жесть! Мне интересно, через что прошли первые четыре места топа, чтобы получить десятый уровень раньше меня. За убийство псины четырнадцатого уровня мне выпало легендарное кольцо и редкий навык. Очень щедро, на самом деле. Интересно, что за очки темной сферы. Так, теперь надо выбрать класс. Появился список с кучей всяких названий. От бойца, стрелка и рыцаря до алхимика, фермера и садовника. Не ожидал такого. Я думал, тут только боевые классы есть. На самом верху списка горела золотым цветом надпись. «Повелитель крови». Ниже серебряным целых две. «Кровавый лорд», «Первородный», а еще ниже бронзовым три. Маг крови, старший вампир, старший менталист. Остальные навыки не были подсвечены. Но тут и думать нечего. Быстро выбрал первый. Вдруг сейчас кто-то другой похожие навыки выбирает. Уже немало времени прошло с убийства пса. Выбран золотой класс «Повелитель крови». Классовый бонус. Плюс три ко всем характеристикам. Каждые два уровня добавляется плюс одно дополнительное очко характеристик к выносливости, духу и регенерации. Все навыки, связанные с кровью, получают дополнительный уровень. Получен бонусный классовый навык – контроль крови, классовый золотой. «Ох, вроде неплохо. Что там за навык такой?» Контроль крови, классовый золотой, активный навык, уровень второй, позволяет контролировать свою кровь внутри и вне тела, регенерировать кровь, ликвидировать заражение крови от ядов и болезней, частично кристаллизировать свою кровь. Способность, кровавый луч, атакующая способность, стоимость вариативная. Максимальный радиус контроля крови 5 метров. Стоимость 5 ОВ и 5 ОД за активацию навыка и вариативный расход ОВ и ОД в зависимости от действий повелителя крови. Поглощено навыков 0 из 1. Внимание! Классовый навык невозможно повысить в ранге и невозможно объединить с другими навыками с помощью очков. Темной сферы ОТС. Несколько раз перечитал надпись. Вроде бы все понял. Теперь ясно, для чего эти очки темной сферы. Значит, если это не классовый навык, то можно повысить его в ранге за эти очки, а также объединить два навыка с их помощью. Прикольно! А уровень навыка, похоже, можно только с помощью очкового навыка повышать, если я все правильно понял. Ликвидировать заражение крови – это и к зомби-вирусу относится. Надеюсь, мне не придется это проверять. Надо будет подумать хорошенько над всем этим. Бонусы за класс вполне неплохие. Судя по всему, бурление крови тоже повысило уровень Оно же связано с кровью. Я вообще подозреваю, что именно из-за него и палаша мне такой класс предложили. А может и из-за того, что я был весь в крови пса, когда уровень поднял. Старшего менталиста предложили из-за моих пассивных навыков. Но он только бронзовый почему-то, а в серебряных первородный был. Значит и вампиры появились». А почему золотого вампира не предложили? Непонятно ничего. Я бы вообще предпочел ловкачом стать. Так, что там с моим навыком? Бурление крови редкий. Активный навык. Уровень второй. Ускоряет бег крови в организме. В течение 45 секунд увеличивает ловкость и регенерацию на 15. Перезарядка 20 минут. Стоимость... 5 ОВ. Отлично. Может попробовать улучшить его? Ну-ка. Желаете повысить ранг навыка бурления крови с редкого до исключительного? Условие. Бурление крови редкий должен быть третьего уровня. Для повышения ранга необходимо 3 ОТС. Повысить ранг навыка? Да? Нет? нажал нет пока рано но вроде все понятно сначала надо разобраться с классовым навыком снова запустил бурление крови чтобы ускорить регенерацию я закрыл глаза и понял что могу чувствовать свою кровь остановил кровотечение целой рукой коснулся покалеченного плеча и начал формировать шарик из крови пропитанная кровью тряпка очистилась Из ярко-красной стала светло-розовой. Я усилием воли держал шарик крови перед собой, внимательно разглядывая. Что я могу с ним сделать? Как мне пользоваться своей способностью? Мой палаш может пускать лезвие крови, разрезая все на пути. Смогу ли я так? Насколько я знаю, кровь на большую половину состоит из плазмы, а вторая из всяких эритроцитов и лейкоцитов. Но я отчетливо чувствую, что моя кровь не такая простая, ибо в ней есть другая энергия, с помощью которой я могу этой самой кровью управлять. Начал проводить эксперименты, чтобы понять уровень своего контроля. Вытянул шарик в стержень. Для того, чтобы повторить эффект полаша. Мне нужно сделать слой крови очень тонким, а импульс удара невероятно сильным. Но у меня не выходит так хорошо контролировать свою силу. Сделал конус и принялся его вращать. Вроде бы получается, но толку. Он же просто расплескается после удара. «Блин, как же я устал, надоело!» Резко выкинул шарик, пытаясь сделать лезвие. Вдруг интуитивно выйдет. Но ничего не получилось. Он просто шмякнулся на пол, забрызгав все вокруг. Ладно, потом потренируюсь. Пока надо генерировать недостающую кровь. Через несколько минут мне стало намного легче. Головокружение прошло. Еще бы тупую боль, несуществующей левой руки убрать, было бы прекрасно. «У меня есть четыре очка навыка, два за десятый уровень и два в подарок от сферы за попадание в топ. Может улучшить контроль крови?» «Определенно!» Мысленно дал команду. «Желаете повысить уровень умения контроль крови, классовый золотой до третьего уровня, стоимость два очка навыка?» «Блин, так и знал!» Чем выше уровень навыка, тем сложнее его повысить. Получается, что для повышения ранга навыка с редкого до исключительного нужно три очка навыка и три очка темной сферы. Я задумался. А если я повышу навык с редкого третьего уровня до исключительного первого уровня, то из-за моего класса он автоматически станет второго уровня. Это привилегия золотого класса.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 Атакующая способность, стоимость вариативная, максимальный радиус контроля крови – 15 метров, стоимость 3ОВ и 3ОД за активацию навыка и вариативный расход ОВ и ОД в зависимости от действий повелителя крови. Поглощено навыков 0 из 2. Теперь для улучшения требуется 3 очка навыка. Увеличился радиус контроля крови и уменьшилась стоимость активации, а еще появился дополнительный слот под поглощение. Так, глянуть надо, что за поглощение такое. Ну-ка. Поглотить навык бурления крови, мысленно пожелал я. Желаете интегрировать навык бурления крови в классовый навык? Возможность удачного слияния 99%. «Да? Нет?» «Нет», – пробормотал я и задумался. «Самый главный вопрос, а интегрированный навык улучшится?» «Бурление крови – бонусный навык, он не занимает места в активных, поэтому я лучше подожду. Незачем рисковать и забивать такой ценный слот. Ну-ка, а если попробовать объединить навыки?» Объединить навык бурления крови и ментальная защита. Внимание! Процент успешного слияния менее 50%. Слияние невозможно. Опа! Тогда так. Объедините навык предчувствия опасности и ментальная защита. Внимание! Процент успешного слияния 83%. Стоимость 2 ОТС. «Желаете произвести слияние навыков, да, нет?» «Хм, неплохо. Лучше улучшать один навык, чем два. Нажал «да». «Выберите ведущий навык – ментальная защита, предчувствие опасности». «О, интересно. Конечно, правильнее выбрать ментальную защиту, ведь она исключительная». но я выбрал редкое предчувствие опасности. Слияние прошло успешно. Получен навык интуитивная защита. Интуитивная защита исключительный, уникальный. Пассивный навык, уровень первый. Позволяет чувствовать опасность. Позволяет игнорировать ментальные атаки противников. Процент успешного игнорирования зависит от разницы в уровнях. Разблокирована дополнительная характеристика – интуиция. Внимание! Вы достигли максимального числа дополнительных характеристик. Так, надо подумать. Получается, все, кто ниже меня по уровню, почти не смогут воздействовать на меня ментальным навыком. Это же великолепно! Да уж, не ожидал такого результата. «Еще и уникальный в скобочках написано. Это типа единственный в своем роде». «Хе-хе, прелестно! Блин, там мне вроде еще одна сфера досталась после убийства этой псины. Я совсем забыл о ней». В руке появилась красная бусина. «Сфера навыка редкая. Кровавый договор, активный». «Отлично!» Все, что связано с кровью, моя тема. Кровавый договор – редкий, активный навык, уровень второй. Позволяет составить договор, скрепленный кровью. Каждый, кому предложено заключить договор, получит уведомление об условии контракта. Нарушивший договор умирает от возгорания крови. Максимальное количество одновременно действующих договоров – 10. Максимальное количество людей, учитываемых в договоре, 8. Стоимость от 5 ОД в зависимости от сложности. Внимание! До 20 уровня вы можете изучить только 4 активных и 4 пассивных навыка, не учитывая бонусные. На данный момент изучено один пассивный и один активный навык. «Очень хороший навык, особенно когда ты не доверяешь человеку, а я теперь вообще никому не смогу доверять». Опять вспомнил про этого урода Олега и Настю. «Даже сейчас я не могу плохо думать о ней. Непрерывно ищу кучу оправданий. Перед глазами постоянно ее профиль. Сука, мне надо валить отсюда». Только сначала подумаю, куда кинуть очки характеристик и оставшиеся два очка навыка. Так, а интегрировать кровавый договор я не буду. Пусть лучше будет отдельным умением. Самое хреновое, что вместе с рукой у меня исчезли и все предметы на ней. Хорошо, что я нормальные кольца и браслет времени на правую надел, как истинный правша». На левой же был обычный браслет ловкости, два обычных кольца ловкости и одно выносливости, а еще необычное кольцо ловкости, жаль его. Ну и перчатка силы без своей пары, вторая не дает никаких бонусов, но прочность не исчезла. На правой же красовалось кольцо арахнида, пространственное кольцо, редкое кольцо выносливости и обычное кольцо ловкости. Вроде не так уже плохо все, только грустно, что после потери руки максимальное число колец, которые я могу использовать, сократилось вдвое. Немного подумав над распределением характеристик, решил все-таки вложить 5 в выносливость, 3 в дух и 2 в регенерацию. Классовый бонус с прямым текстом говорит, что именно это и надо качать. А как же моя ловкость! Я же хотел быть лавкачом. Что за класс вообще у меня такой? Вроде ни маг, ни силовик, ни лавкач. Не пойми что. Давно я в игры не играл. Не помню, какие там еще типы персонажей есть. Внимание. Ваша выносливость достигла 25. Скорость восстановления выносливости увеличена на 20% раз в три дня. Вы можете полностью восстановить её. О, неплохо. Сейчас у меня 28 своей выносливости, а вот регенерации меньше, всего 23. Блин, если бы знал, то ещё бы 2 очка в неё кинул, чтобы до 25 добить. Ну да ладно. Если я не ошибаюсь, то теперь одна выносливость восстанавливается раз в 4 минуты, а не пять. Это хорошо. Что там дальше? Одно очко навыка вложил в интуитивную защиту. Я вообще после того, как меня чуть не сожрала огромная бешеная собака, стал немного осторожным. Интуитивная защита. Исключительный, уникальный, пассивный навык. Уровень второй. Позволяет чувствовать опасность. позволяет игнорировать ментальные атаки противников. Процент успешного игнорирования зависит от разницы в уровнях. Вообще ничего не изменилось. Оставшееся очко навыка оставлю на потом. Так, закинул все ненужное в пространственное кольцо и решил глянуть предметы, которые в бусинах держал. Свитер теплый, необычный. Держит тепло в теле при холодной погоде. Ха, крутое описание. Даже настроение немного поднялось. А свитер-то неплохой. Беленький, теплый из мягкой шерсти. Что там дальше? Нож ремесленника необычный. Необходим для ремесленных работ. Ну, может и понадобится когда-нибудь. Ножницы садовника тоже в кольцо закинул. Все. Пора выбираться отсюда. В последний раз глянул на свой статус. В итоге вот что получилось. Имя Андрей Первый. Уровень 10. Класс Повелитель Крови. Сила Тринадцать. Ловкость Пятнадцать Двадцать Два. Выносливость ОВ. Семнадцать Двадцать Восемь. Дух ОД. Двадцать Семь Тридцать. Регенерация 23. Воля 13. Интуиция 13. Активные навыки. Третий уровень контроль крови. Классовый золотой. Второй уровень. Бурление крови. Исключительный. Кровавый договор. Исключительный. Пассивные навыки. Второй уровень интуитивная защита. Исключительный уникальный. Доступно навыков. три активных и три пассивных, очков навыков 1, очков темной сферы ОТС 2, экипировка. Легендарный, пространственное кольцо, исключительный, браслет заморозки, редкий, кольцо выносливости, кольцо арахнида, амулет защиты, ботинки легкой поступи, кровавый палаш, обычный Кольцо ловкости «Неплохо я прокачался. Ягода и фрукт сделали свое дело, значительно восстановив выносливость. Только вот как мне теперь без руки? Ну ладно, сначала выжить надо».